«Муся!» Меня поманил запах пищи. Я взобрался на подоконник и вылез через окно подвала. Там для меня на пенопластовой подложке приготовили немного риса и остатки вареной курятины. Объедки! Мне было мерзко только в первое время, а теперь я кидался на еду. Выбирать не приходилось. Я съедал все, что приносили, даже грыз кости и облизывал подложку. Потом я пил сырую воду из пластиковой банки с надписью «Сметана» и лез обратно в подвал. Такая у меня теперь жизнь. И сколько мне еще так прятаться? Мне пришлось скрываться, потому что я увидел лишнее. То, чего видеть не стоит. Произошло это, когда умер мой сосед. Старик имел привычку курить беломор на лестнице, отчего вся площадка пропахла дымом, но я не делал старику замечаний. Возраст его извинял. В то утро я не видел его курящим и почувствовал неладное. Позже к дому подъехала скорая помощь. В глазок я видел, как санитары вошли в соседнюю квартиру, а вышли оттуда с телом на носилках, полностью укрытым простыней. Потом я наблюдал из окна, как носилки грузят машину. Из-под простыни свесилась знакомая рука с наколками на пальцах. Вот и умер старый курильщик, будто эпоха ушла. Я его не жалел. думал Старик прожил долгую жизнь и до последнего дня был на ногах. Как только его не стало, я выбросил банку из-под гороха, что крепилась крышкой к перилам и служила пепельницей. Раньше я временами подглядывал за соседом, курит он или нет. Не стоило мне больше думать о покойном соседе. Но тем же вечером, по старой привычке, я глянул в глазок. Без причины. За дверью было тихо. Не ожидал я тогда увидеть тех двоих. странные люди один стоял боком длинный как шпала в черном костюме второй сидел на ступеньках в простыню как в плащ и мусолил папиросу они о чем то разговаривали, но я не слышал голосов будто они просто открывали рты высокий мужчина то тянул за руку человека в простыне то брал за плечо а тот упирался и продолжал курить. я не мог понять кто они такие пока оба не обратили лица в мою сторону Высокого я не разглядел, потому что мой взгляд приковал тот, что сидел на ступеньках. Это и был мой сосед, который умер днем. Его тело унесли санитары, а теперь смерть пришла за его душой, подумал я, наблюдая эту жуткую сцену. Позже я еще раз посмотрел в глазок. Никого. Тогда я открыл дверь. В подъезде висел запах табака. Едва уловимый, но особенно неприятный. Мертвое дыхание. Произошедшее вызвало во мне суеверный ужас, но я оставался спокойным. Увидеть подобную мистику даже один раз в жизни – везение. Однако мой лимит еще не был исчерпан. Утром я намеревался отправиться в центр города и встретил у подъезда белую кошку с разноцветными глазами. Один светло-голубой, а другой темно-синий. «Кис-кис-кис!» – позвал я. «Какая ты красавица!» Кошка смотрела на меня с изумлением. Она будто удивлялась, что я с ней разговариваю. Я заскочил в магазин за влажным кормом и вернулся к дому. Кошка не стала есть, но благодарно потерлась мордой мою руку. А я отправился, куда собирался. В городе меня ждала новая встреча, но не такая приятная, как утром. Безобразный человек, беззубый, кривой, горбатый, в рваной одежде, вызывал чувство жалости. Сквозь прорехи виднелись глубокие незаживающие раны. А потом я увидел, что он делал с птицами. Горбатый поднимал голубей с земли, сдавливал им головы, сворачивал шеи и бросал трубики в тканевую сумку. Голуби легко ловились и начинали трепахаться, только когда оказывались в руках живодера. Словно они его не видели. Да, его как будто никто не видел, кроме меня. Все проходили мимо. На обратном пути в трамвае вместе со мной ехала только одна пассажирка. Девушка моложе меня года на два. Она была одета в легкое желтое платье с открытыми плечами. Ей оно было к лицу, но девушке, похоже, было непривычно в таком наряде. Она постоянно что-то поправляла и одергивала юбку. Я принципиально не проявляю интереса к чужим людям. Не люблю никого смущать и беспокоить своим вниманием. но ее глаза меня поразили один светло-голубой а другой темно-синий и эта девушка открыто смотрела на меня я подошел и сказал ей что сегодня утром видел кошку с точно такими же как у нее глазами будто это было чем-то важным девушка кивнула и присела ближе к окну это выглядело как приглашение я сел рядом тебе не повезло нас увидеть сказала она ты прикоснулся и это может плохо кончиться странно что меня не пугали ее слова мне казалось что я вовлечен в какую-то мистическую игру и мне было интересно что будет дальше чем это может кончиться спросил я просто делай вид что ничего и никого не замечаешь веди себя как другие люди сказала девушка и никогда больше не смотри в глазок если в дверь не стучат лады ответил я меня зовут руслан если что муся представилась девушка кошачье имя правда что ли она и была той кошкой вглядевшись в лицо девушки я заметил тонкие кривые линии похожие на давно зажившие шрамы мне бы и в голову не пришло ее об этом спрашивать но девушка сама сказала это давняя трагедия все в прошлом жертвенный ритуал исполнен и теперь я живу счастлива Я постоянно улыбался, пока мы разговаривали, а девушка хмурилась. Мне тоже стало не до смеха, когда я увидел ее отражение в окне. Лицо девушки было в глубоких ранах, а глаза выколоты. Мой интерес к происходящему тут же пропал. Я выпрыгнул из трамвая не на своей остановке и пошел домой пешком. Я следовал ее совету сколько мог. В моем подъезде поселилось что-то неземное. Я мысленно называл его «человек-рыба». Он был ростом в полметра, кожа у него была ярко-розовая, глаза желтые, круглые, а зубы как чистокол. Когда я проходил мимо, он смеялся и говорил мне всякие гадости. Угрожал мне и рассказывал, что вспорит мне живот и вытащит кишки. Я игнорировал его, старался даже не меняться в лице. Но я выдал себя, когда низкорослое чудовище выпрыгнуло из-за угла с громким криком. Увидев мой испуг, оно впилось мне в руку острыми зубами. Я закричал и побежал к себе в квартиру. Человек-рыба смеялся до кашля. От его укуса рука распухла. Вечером в дверь постучали. Я осторожно посмотрел в глазок. Это была девушка, которую я видел в трамвае. Муся. Не знаю, как она узнала, где я живу. Я помнил ее отражение. но открыл, думая, что только она может мне помочь. «Поздно притворяться. Он взялся за тебя. Ты в беде!» В руках у Муси была самодельная карнавальная маска в виде головы кошки. «Ты был добр со мной, и я хочу тебе помочь». Девушка встала на цыпочки и надела мне на голову кошачью маску. «Мне все время ее носить?» Я чувствовал себя идиотом. «Как это поможет?» «Скажи мяу!» Девушка выглядела серьезной. «Мяу?» Собственный голос показался мне тоненьким и бесклявым. Я упал на четвереньки и почувствовал, будто стал маленьким, а все вокруг огромным. Даже эта невысокая девушка вытянулась так, что я видел только ее ноги. «Брысь! Убегай! Прячься!» Девушка пнула меня носком туфли. Я хотел крикнуть «Эй, что ты делаешь?» Но из горла вырвалось только шипение. Я побежал вниз по лестнице, а девушка осталась в моей квартире. Вот уже несколько дней я живу в подвале. Сплю на трубе, питаюсь объедками и вылизываю шерсть. За такую помощь я должен быть благодарен? Сколько мне еще так прятаться? Всю жизнь?